Глава 5 Оранжерея располагалась напротив здания церкви на согреваемом подземным горячим источником участке земли. Кай вошел, поставил священную яблоню на алтарь, сделал несколько коротких вдохов и выдохов, привыкая к запаху удобрений, и оглядел помещение. Лук, капуста, картофель, свекла, морковь, петрушка, горшки с бегонией, фикусы, вереницы факелов, окна в пол и прозрачные вставки на потолке. Здесь все было сделано по уму. Если хочешь что-то выращивать в вечном холоде, в вечных сумерках, то выцеживай из тусклых небес весь свет до последней капли» как ртуть из блеклой руды. И добавь к этой стылой ртути света от огня, и пар горячих источников, и содержимое выгребной ямы. — Тут действительно тысяча факелов? — спросил Кай. — Да, пастырь. Садовник поклонился то ли игумену, то ли яблоне и осенил себя святым кругом. — Спасибо, что принесли ее. Я отревожился, как бы она ни простыла в церкви. Садовник взял лейку и принялся поливать священное дерево. У него были грязные руки с расслоившимися ногтями и безволосая бугристая голова с шелушащейся, растрескавшейся кожей на макушке, лбу и щеках. Постоянно ковыряющийся в земле, он сам напоминал корнеплод, остро нуждающийся в поливе и удобрении. «Как тебя зовут?» — спросил Кай. «И он сын Софии». Ты добился невероятных успехов, садовник Йон. Даже вырастил плодоносящую яблоню. Чем ты ее поливаешь? К сожалению, я недостоин вашей похвалы, пастырь. Эту яблоню я поливаю водой из растопленного священного льда, но она хоть и зацвела, плодов никогда не давала. А известно ли тебе, Йон, что за вранье священнослужителю полагается смертная казнь? Лейка в руке садовника затряслась, и несколько капель священной влаги упали на пол. «Да, пастырь, клянусь Богом, я... погоди, клясться Богом, Йонсен Софии, пожалей свою душу. Сатана сожрет ее, если ты врешь. А ты врешь, я знаю. Я изучал ботанику. На священном дереве было яблоко». Кай коснулся пальцем одной из веток. Здесь остался обломок от плодоножки. Где плод, садовник? Йон упал на колени, грохнув лейкой о каменный пол и расплескав священную воду. «Пощадите, пастырь!» Садовник ткнулся шершавой лысиной в мокрое пятно на полу. «Простите меня, грешного, не казните!» «Кто-то, кроме тебя, знает про яблоко? Чен, епископ?» «Нет, пастырь!» «Вот и славно. Куда ты дел яблоко? Продал?» «Нет, клянусь!» «Опять клянешься?» «Да, клянусь великим Джи, это правда, я его не продавал!» «Что ж, тем лучше. Если хочешь избежать казни, отдай мне плод». «У меня его нет». «Где плод?» «Я не знаю, пастырь, это все ведьма!» Я в тот день как раз собирался продемонстрировать плод епископу. Это был сюрприз. Я боялся говорить про плод раньше, чем он созреет, чтобы не сглазить. Я вложил в это дерево столько труда и сил. Поливал и удобрял, молился, опылял цветки, освященные кистью. Этот плод был для меня все равно, что сын. Она все разрушила». Когда я увидел, что плод исчез, я решил вообще не признаваться, что он созрел. Тем более, что епископ в тот день совсем слег. Пришла только его жена. Я ничего не сказал ей. Я боялся, что меня прикажут казнить, раз я не уследил за священным плодом. Расскажи подробно, как было дело. Это произошло две недели назад. Я украшал оранжерею к приходу епископа Саванура и его жены Юлфы. Собирался сообщить им благую весть, что у нас появился плод. На блаженных островах единственное плодоносящее яблоня в королевской оранжерее. А теперь и у нас. Ровно в полдень я услышал с улицы детский крик. Такой звонкий, что он заглушал бой часов. Выглянул в окно и увидел женщину с младенцем. Я, естественно, пришел в изумление, ведь для новорожденных не сезон. Всем известно, что течка у женщин чистых холмов бывает в конце зимы. В середине лета они рожают, и к следующей зиме дети уже подрастают и самостоятельно ходят. Беспомощных младенцев зимой просто не бывает. Но эта женщина несла за запеленутого на руках. Она свернула к золотой церкви, и я совершил чудовищный грех. — Что ты сделал, садовник ён Я захотел увидеть зимнего младенца поближе. Мне стало любопытно, кто его мать. Я выбежал во двор и не запер дверь. Оставил священную яблоню в открытой оранжереи. По-прежнему, стоя на коленях, садовник зажмурился. В уголках его глаз набухли две мутные маленькие слезинки и медленно покатились по шершавым, растрескавшимся щекам, как будто он выжил из себя... «Последние капли влаги. И что же, ты разглядел их?» «Да, пастырь», — не открывая глаз, сказал он. «Младенец был действительно новорожденный, совсем грудничок. А женщина? То была ведьма. Анна!» «Ее еще не арестовали, но все уже к тому шло». От церкви ее уже отлучили, ей было запрещено приближаться даже к подземной церкви безродных, не говоря уже золотой, но Анна все равно подошла. Что было дальше, и он сын Софии? Она приоткрыла дверь и, убедившись, что внутри пусто, вошла в церковь вместе с младенцем. Исчадья ада, они не боялись Бога. Я сразу вернулся в оранжерею, но яблока уже не было. Она его забрала. — Кто? — Ведьма! Она выманила меня из оранжереи и похитила плод. — Но ты же только что рассказал, что за ней последовал, и что ведьма на твоих глазах вошла в церковь. Как она могла в это же самое время похитить плод? Получается, это сделал кто-то другой. Садовник открыл, наконец, глаза и уставился на Кая со смесью страха и удивления. Через несколько секунд удивление как будто впиталось в сухую воспаленную конъюнктиву, и остался один лишь страх. «Вы испытываете меня, пастырь? Всем известно, что ведьма может находиться в двух местах сразу». Это сказано в «Магме ведьм». Кай сделал глубокий вдох, наполняя легкие смрадом оранжереи. Потом медленно выпустил воздух, стараясь долгим и ровным выдохом задуть знакомый, непрошенно вспыхнувший огонек раздражения. То было злобное, не приставшее игумену раздражение не против садовника, а против себя самого — которое Кай испытывал всякий раз, когда описанные в богословских трактатах сверхъестественные явления противоречили здравому смыслу или законам физики. Не то чтобы Кай не верил тому, что написано в «Магме ведьм», просто некоторые пассажи он трактовал не буквально, а скорее как аллегорию и насказание. Фраза «Ведьма способна находиться в двух местах сразу» могла означать, что ее контроль над разумом завороженного необычайно силен. То есть образ ее отпечатан в сознании завороженного столь ярко и явственно, что даже когда ведьма от него далеко, она все равно контролирует разум завороженного, словно стоит во плоти перед его внутренним взором. Когда подобная трактовка сталкивалась с чьим-то наивным, неизвращенным доверием к священному тексту, Кай чувствовал себя ущербным, неполноценным, как будто он опять был семилетним подростком, усомнившимся в том, что кто-то знает ответы на все вопросы, и слышал голос матери, причитавший «В тебе недостаточно веры, Боженька от тебя отвернется». Как будто он опять был десятилетним студентом, с воодушевлением изучавшим естественные науки, а мать разочарованно говорила «Ты читаешь книги еретиков», Ты отворачиваешься от боженьки как будто он опять был 11-летним выпускником университета мучительно выбиравшим кем быть ученым или священником как будто он стал священником лишь для того чтобы доказать и себе и матери что он не отвернулся от боженьки а боженька от него да я тебя испытывал и он «Хорошо, что ты знаешь текст магмы-ведьм. Так и быть, я дам тебе возможность избежать казни». «Спасибо, пастырь! Благослови вас Господь!» Садовник попытался поцеловать сапог кая, но тот отдернул ногу. «Но для этого ты должен кое-что сделать». «Что, пастырь? Я сделаю что угодно! Готов носить необработанную власеницу на голое тело, поститься всю жизнь, молиться денно и ношно!» — Не надо поститься, молиться и носить в лосеницу, — устало ответил Кай. — Раз яблока нет, отдай мне все остальное. — Не понял, что остальное, пастырь? — Капусту, свеклу, морковь, картошку. Ты должен отдать мне свой урожай и никому об этом не говорить. Бегонию и фикусы можешь себе оставить. — Но, пастырь... Садовник вытаращил глаза с сеткой полопавшихся сосудов. «Как же я объясню старости Чену, куда исчезли все овощи?» «Мне все равно», — Кай пожал плечами. «Скажи, что ведьма украла». «Но она же сидит в темнице. Это все знают». «И что с того?» «Все знают, что она может находиться в двух местах сразу».